Глава двадцать первая. Я выпросила у мужа его кабинет. Конечно, выпросила громко сказанно. Я его себе наныла, причем без особого труда. В разговоре, а мы теперь разговариваем несколько десятков раз на день, мимоходом пожаловалась Данилевскому, как неудобно работать в беседке, потому что там летают мошки и осы. И что одна меня даже укусила. В доказательство показала крохотное пятнышко ниже ключицы для чего пришлось снять бретель сарафана и чуть приспустить кромку выреза. Мой доверчивый муж не стал уточнять, каким образом мошкара проникла под кромку. Он сглотнул, облизал губы и спросил, не укусила ли меня случайно какая-то живность ещё ниже. И так настаивал на личном осмотре, что пришлось выключить камеру. Через несколько секунд принеслись работники и быстро организовали мой переезд в кабинет Давида. Не тот, который в хранилище, а в котором я увидела фото его бывшей. Когда я вошла в кабинет, никакого фото там уже не было. Куда его дели, я спрашивать не стала. Меня гораздо больше интересует сканер. Звонит Давид и спрашивает, как я обустроилась. Стараюсь принять как можно более грустный вид и включаю камеру. «Ну как? Здесь тебя ничего не кусает, Марта?» Муж случится улыбкой, но, увидев меня, меняется в лице – Мне его даже жалко становится, но дело превыше всего. Что опять не так? «Всё хорошо. Спасибо вам». Вздыхаю горько. «А почему ты такая грустная?» «Не обращайте внимания. Машу рукой с безнадёжным видом». «Марта, говори». Украдкой замечаю, что у Давида дёргается глаз. «Это хорошо. Значит, сканер у меня практически в кармане». «Вы когда мне свой кабинет показывали, ну, который в хранилище...» Там у вас столько техники всякой. Я хотела попросить. Мне так нужен сканер и нормальный компьютер. У меня ноут слабый, а в телефоне от сканера одно название. Так чего ж не попросила? Сначала постеснялась, а потом не до того было. Скромно опускаю глаза, при этом продолжаю следить за Давидом из-под опущенных ресниц. А вот краснею уже по-настоящему». Тут кто угодно покраснел бы, если бы увидел, в какой позе и в каком виде я сидела на коленях у Данилевского. «Если меня не разорвет в клочья». Так он сказал. Кажется, прямо сейчас разорвет. Я даже голову в плечи втягиваю в ожидании этого фейерверка. В хранилище без меня никто не войдет. Но я сейчас скажу Селиму. Он закажет для тебя всю технику, которая тебе нужна. Самое позднее завтра все будет, Марта». Хрипит муж, и я с благодарностью протягиваю руку к объективу. «Спасибо, Давид. Вы настоящий добрый волшебник. Мне самой становится жаль, что меня ничего не укусило пониже от выреза, или, к примеру, под платьем. Но во всем хороша мера, даже мой муж это понимает. Он лишь просит все тем же хриплым голосом. «Может, ты наконец начнешь говорить мне «ты»?» Многообещающе улыбаюсь и хлопаю ресницами. Может быть, и начну. Продолжать работу нет смысла, раз уж завтра у меня появится нормальная техника. Решаю пока изучить библиотеку мужа. Сколько же здесь книг? Интересно, а художественная литература у Данилевского есть? Любовные романы, например? Хотя представить Давида, читающего любовный роман, даже моего воображения не хватит. К своему огромному удивлению на нижней полке второго стеллажа нахожу детективы. Достаю все по очереди и листаю. С удовольствием почитаю. Только если поменьше кровища и перестрелок. Не люблю такое. Можно Давида попросить, чтобы он посоветовал. Из книги выпадает несколько цветных фотографий. Это даже не фотографии, а постеры. На них изображен Давид на фоне летнего горного пейзажа умопомрачительной красоты в экипировке для банджет-джампинга. Некоторое время, любуясь своим мужем, и тут на меня, будто ведро ледяной воды опрокидывают. Он стоит. На ногах. Не сидит в кресле, а стоит. Высокий, стройный, в футболке и шортах. И ноги у него сильные, мускулистые. Красивые такие мужские ноги. Судя по внешнему виду, фото сделано относительно недавно. По крайней мере, Давид на постере не сильно отличается от теперешнего. Почему я думала, что его инвалидность – это давняя история? Наверное, потому что никогда, ни дня, ни минуты не видела в нём инвалида. Набираю мужа, нет связи. Он выключает телефон, когда занят или когда у него переговоры. Значит, попробую добыть информацию самостоятельно. Вряд ли это такая большая тайна. Жаль, что это не цифровое фото, и его нельзя увеличить. Так и хочется раздвинуть границы пальцами. Ловлю себя на том, что глажу изображение мужа, и где-то в подсознании раздается усиленный стук, как будто кто-то отчаянно пытается выбраться наружу. Сжимается сердце от того, что Давид прикован к инвалидному креслу. Пусть он и сидит в нем, как на троне. Но все равно он не может сделать многое из того, что доступно другим. К примеру, взять меня на руки и понести. Снова из подсознания доносится настойчивый стук. Но я не умею заглядывать в подсознание. Мне бы с сознанием разобраться. Мне нужна информация. А самый верный ее источник может быть только в одном месте. И я иду на кухню. Я не собиралась подслушивать. И в мыслях не было. Я собиралась найти Салимат. На врате из Трикороба поделиться несколькими женскими секретами и расспросить о Данилевском. Секреты я вычитала в интернете, но даже если теория без практики – ничто, то практика без теории, я вам скажу, тоже не очень. Открываю дверь, вхожу. В помещении кухни пусто. Ни души. Ставлю себе на заметку. Полный штат народу, а как только хозяин за порог, начинается полный разброд и шатание – Во мне, как я понимаю, особой угрозы никто не видит. Она прасна. Придется разглядеть. На столе стоит большая миска с мытыми персиками. Я ведь могу взять один. Я же здесь хозяйка. Только протягиваю руку, как со стороны заднего двора доносятся голоса. Я не вслушиваюсь нарочно. Они просто слишком громко разговаривают. «Салимат с Роянной». И прятаться я не собираюсь, но стоит услышать своё имя, лихорадочно оглядываюсь и ныряю в кладовку. Кладовка тесная, это скорее большой шкаф с дверцами-створками. На моё счастье, сейчас он полупустой, и это тоже наводит на определённые размышления. Зато отсюда не только хорошо слышно, ещё и отлично видно в щель между створками. Хороша молодая жена, от которой муж сразу после свадьбы сбегает, а ты её расхваливала». Даже мой от меня оторваться не мог первое время. А тут медовый месяц начаться не успел, наш фьють, только его и видели. Раяна стоит прямо перед кладовкой спиной ко мне. Очень хочется нахлобучить ей на голову что-нибудь из кухонной утвари, которая, судя по отчетам, закупалась в гигантских количествах. Можно всю территорию замка выложить вместо мозаики. А вот в наличии её не так много. Хотя для Рояны я обязательно подобрала бы что-нибудь эксклюзивненькое. «Много ты понимаешь», — фыркает Селимат. «Давид не просто так уехал. У него, в отличие от тебя, дел полно. Это только ты языком молоть можешь. А он деловой человек. В медовый месяц даже самый деловой возле жены сидит, как привязанный», — убеждённо отвечает Рояна. «Ну не жаба». «Он вчера прилетал. Разве ты его не видела?» «Сразу метнулся в беседку за хозяйкой. За руку схватил и в замок потащил. И для чего же, как думаешь?» – парирует Салимат. «Они не поднимались в спальню. Когда хозяин улетел, я решила, что надо им после такого постель сменить. В его спальню зашла, потом в ее. Не было их там». Доверительно шепчет Раяна, и я обреченно вздыхаю – Вот и живи в замке, когда всем известен каждый твой чих. Подавляю возмущенные возгласы в груди и чуть шире приоткрываю дверцу. Значит, не добежали до спальни. Салимат твердо стоит на своем. Затащил он ее куда-то по дороге. Перед тобой вот только забыла читаться, а то, что он лично фрукты своей жены отбирает, тебе ни о чем не говорит. Раянна, если и собиралась плеснуть ядом, то не успела. В кухню вбегает Селим с телефоном, протягивает его Салимат, и я чуть ли не влипаю носом в дверцу, когда слышу голос Данилевского. «Включайте камеру, поскорее, у меня мало времени». Дальше я с замиранием сердца слежу, как Давид с экрана показывает пальцем на персики, а девушки перекладывают их на большое блюдо. «Вот тот с красным бочком тоже возьмите». Отдает распоряжение муж, прощается и отключается. «Что я говорила?» Победно глядит на напарницу Селимат, когда Селиму ходит из кухни. «А то ты хозяина не знаешь!» Ворчит Раяна, но уже без особого энтузиазма. «Он нудный и дотошный. Ему все надо лично проконтролировать. Это называется перфекционизм». Голоса девушек отдаляются, они переходят на другой конец кухни. Я прикидываю, как бы незаметно выбраться из укрытия, и когда у меня в кармане трезвонит телефон, чуть не теряю сознание. Как я могла забыть его отключить? Выхватываю гаджет, но вместо того, чтобы отбиться, палец скользит в другую сторону, и я ничуть не удивляюсь, услышав голос Данилевского. «Марта, что ты делаешь на кухне?» «Тихо!» – шикую ему, прикрывшись рукой. «Нашли время звонить!» «Меня сейчас из-за вас вычислят!» «Что такое?» Изумляется он. «Кто должен тебя вычислять? Ты что, шпион?» И тут же добавляет без ехидства в голосе. «Только не говори, что ты подслушиваешь, Мартуся. В кухне!» «Я не в кухне», — поправляю с достоинством. «Я в кладовке!» «Ясно», — заключает Давид. «Ты еще и подглядываешь». «Откуда вы знаете?» Спрашиваю с досадой. «Вы наблюдаете за мной в подзорную трубу?» Я смотрю по геолокации. А я провожу следственные мероприятия по расхищению кухонной утвари. Парирую в ответ и добавляю ворчливо. «Спасибо за подсказку». Нажимаю «Отбой» и отключаю геолокацию. Выбираюсь из кладовки, пока девушки стоят спиной. Не слышно крадусь к выходу и громко хлопаю дверью, делая вид, будто только вошла. «Салимат, мне нужна твоя помощь», — подзываю девушку. «Есть вопросы по отчетам». «Госпожа Данилевская, а я как раз вам персики собралась нести», — откликается та. «Я один возьму». Выбираю тот самый с красным бочком и улыбаюсь при этом, представляя Давида. «Остальное пусть Раяна принесет. Идем». Салимат согласно кивает, и мы направляемся в мой кабинет». Там я выкладываю на стол найденные постеры и только набираю в грудь воздух, как вдруг Салимат впивается в меня многозначительным взглядом и едва заметно качает головой. «Ой, я сама вечно путаюсь, госпожа Данилевская. Каждый записывает, как ему нравится. Кто по весу, кто по пачкам. А мы потом головы ломаем, почему баланс не бьется. А кто же килограммы со штуками складывает?» «Никто». Отвечаю осторожно. Как можно? Килограммы со штуками. Давайте я вам лучше покажу, как мы утилизируем остатки. Предлагает она, кивая в сторону двери. Вам наверняка будет интересно. Еще как интересно. Заверяю девушку, как будто меня не на помойку приглашают, а на венский бал. Идем скорее. Чего же мы ждем? И это действительно интересно. Если Салимат опасается говорить в кабинете, значит нас могут услышать. «Прослушка? Вряд ли, Давид, это бы допустил. Тогда кого боится Салимат? Послушно следую за девушкой к мусорным бакам, и как только оказываемся на месте, разворачиваюсь и смотрю в упор. Почему ты не стала говорить в кабинете? У этого замка слишком длинные уши, госпожа. Какая госпожа может быть возле мусорника, Салимат? Когда мы вот так один на один, я Марта». Перебиваю девушку, и она понятливо кивает. А теперь говори, о чем в этом замке можно говорить только на помойке. О несчастье, которое случилось с вашим мужем. Как он оказался в инвалидном кресле? И как давно? Три года назад оборвался трос для банджи-джаппинга. И почему нельзя говорить об этом в замке? Я начинаю терять терпение, а Салимат напротив отвечает спокойно и бесстрастно. Потому что трос не сам оборвался Марта. «Вашего мужа хотели убить!»